Никто, конечно, не мог ответить на это. Не было ни одной нити, ни одной зацепки. Только догадки, разбегающиеся и исчезающие, как круги на воде. Валдер чувствовал, что его постепенно охватывает паника. Время неумолимо шло. Хорошо, давайте подумаем тогда, за кем он охотится. Кто это? До этого момента он убил шестерых молодых людей, фотографа и полицейского средних лет. А двоих последних мы можем забыть. Остаются шестеро, убитых им в два приема. В три, поправила Анбрид. Сон убил позже на острове. Из этого мы делаем вывод, что он не оставляет недоделанных дел. То, что он задумал, должно быть выполнено. Любой ценой. И возникает вопрос, мог ли он что-то не закончить в этих двух случаях? Или начал новый отсчет?» Никто не успел ему ответить. В дверь постучали. Это была Эбба. В руке она держала его сорочку на плечках. Извини, что так долго, — сказала она. — Никак не могла справиться с твоим замком. — Превосходный новый замок, — подумал Валандер. — Наверное, пыталась открыть не тем ключом. Он принял у нее сорочку и поблагодарил. Потом извинился и вышел в туалет переодеться. Приговоренному к полагается чистая сорочка. Неуклюже пожутил он, вернувшись и сунул залитую кофе-рубашку в ящик письменного стола. «Как будто бы в этих двух преступлениях поставлена точка», — сказал Мартинсон. «Мы, во всяком случае, ничего такого не видим». «Мы, например, совершенно уверены, что на пикнике в Национальном парке никого больше не должно было быть, только Иса Эденгрен. Молодоженов всегда только двое». «Значит, он начал новый виток», — сказал Валендер. «Ничто не может быть хуже. В этом случае нам вообще не за что зацепиться, ровным счетом не за что». Они опять замолчали. «А что было говорить?» Ваундер знал твердо только одно. «Из двух неразрешимых задач они должны выбрать менее неразрешимую. Итак, узнать, где он укрылся, мы не можем. Давайте попробуем вычислить жертву, пока он не успел с ней разделаться. Сосредоточимся только на этом, если вы не против». Предложение энтузиазма не вызвало, потому что и эта задача была неразрешимая. «Зачем? — сказала Анбрид. — Мы не найдем ни мы ни его девятого. Хоть в лепешку разбейся. — Может быть, — сказал Валандер. — Но сдаваться мы не имеем права. Мы не имеем права сидеть, сложа руки и ждать, пока произойдет убийство». Они опять начали с самого начала. Шел уже пятый час. У Валандера заболел живот, то ли от голода, то ли от щемящей тревоги. Он настолько устал, что уже воспринимал чудовищное утомление как естественное состояние и догадывался, что остальные устали не меньше. — Ключевое слово, — сказал он. — Веселые люди. Счастливые люди. Что еще? — Молодые, — сказал Мартинсон. Переодетые — Переодеты? — добавила Анн Брит Хегланд. — Он не повторяется, — сказал Валандер. — То есть, конечно, на все сто процентов нам неизвестно, повторяется он или нет, но похоже, что нет. Давайте поставим вопрос так. Где можно найти веселых, счастливых, молодых и переодетых, причем именно сегодня? — Может, какой-нибудь маскарад? — предположил Мартинсон. — Где газета, — вдруг сказал Валандер. — Есть у кого-нибудь сегодняшняя газета? Он еще не успел закончить фразу, как Мартинсон стремительно вышел. — Может быть, вернемся к остальным? — предложила Анбрид. — Попозже, — сказал он, — еще один шаг. Нам надо хоть что-то предположить, хоть какое-то направление, даже если оно и окажется очередным тупиком. Ворвался Мартинсон с номером истатской смеси в руках. Газету развернули на столе. Внимание Валендера тут же привлек показ мод в скурупе. «Модели все разнаряжны, сказал он. «И надо думать, настроение у них должно быть хорошее. Все-таки примеряют красивую, необычную, дорогую одежду. Это в следующую среду», — сказала Анбрид дочитав анонс. Ты не заметил? На это объявление обратили внимание все одновременно. Сегодня вечером в отеле «Континенталь» состоится собрание общества «Друзья Истода. Обязательные условия на всех приглашенных должны быть костюмы XIX века. Валандер почувствовал некоторые сомнения, причин которого назвать бы не смог. Однако Анбрик и Мартинсон не разделяли его скепсиса. Мероприятие наверняка планировалось загодя, — заметил Мартинсон, так что у него вполне было время подготовиться. — Вряд ли члены этого общества так уж молоды, — возразил Валендер. Там всякие есть, — возразила Анбрид. — По крайней мере, насколько мне известно. Валендер ничего не мог с собой поделать. Почему-то эта версия казалась ему очень и очень шаткой. Торжественный ужин начинался в шесть часов. Поэтому у них в запасе еще несколько часов. Для очистки совести они пролистали... «Отдел объявлений до конца. Может быть, есть что-то еще?» «Нет, ничего не нашлось». «Решать тебе», — сказал Мартинсон. «Что ты на это скажешь?» «Решать не мне», — сказал Валандер. «Решать нам. К тому же у нас другой альтернативы нет». Они вернулись в общую комнату. Кто-то сходил за Тернбергом. Валандер попросил пригласить также и Лизу Хольгерсон. Мартинсон времени даром не терял, висел на телефоне, пытаясь отыскать ответственных за проведение костюмированного праздника. «В отеле должны знать, кто заказывал ужин», сказал Валандер. «Позвони туда». Несмотря на то, что Мартинсон сидел совсем рядом, Валандер почему-то начал кричать. Наверное, сорвался от усталости и напряжения. Наконец пришли Лиза Хольгерсон и Тонберг. Валандер медленно и тщательно закрыл дверь, словно подчеркивая серьезность положения. Он объяснил, почему они считают, что возможной жертвой Оки Ларстома станет кто-то из участников ужина в отеле «Континенталь». Он все время повторял, что это всего лишь одна из версий, и она может оказаться тупиковой. Но других вариантов нет. Альтернатива — просто сидеть и ждать. Ваундер ожидал, что Торнберг будет возражать, а то и вовсе разозлится, но, к удивлению, исполняющий обязанности прокурора предложение поддержал, Тернберг использовал тот же аргумент, что и Валандер. «Лучше проверить даже нелепую возможность, чем сидеть и ждать. Конечно, у нас остается слабая надежда, что мы неправильно истолковали эту запись в квартире Ларстома», — сказал он. «Но и в том и в другом случае нам нужно время, чтобы вывесить его физиономию во всех средствах массовой информации. Мы все узнаем с двенадцатым ударом часов», — сказал Валандер. «Этот тип не из тех, кто меняет свои планы» заседание продолжалось. Было уже четверть шестого. У них в запасе было около двух часов, чтобы продумать всю операцию и свести к минимуму возможной неожиданности. Валандер с Мартинсоном собирались поехать в отель «Континенталь», оставив Анбрит на месте. Они решили единогласно, что следует попросить помощь близлежащих полицейских округов. Валндер подчеркнул, что все участники операции должны иметь на себе бронежилеты и другие средства защиты. Оке Ларстом чрезвычайно опасен. В этом ни у кого сомнений не было. Они вышли на улицу и сели в машину.